Глава 4. Сговор лучших друзей. День корпоратива приближался с невероятной скоростью. Рита, как и обещала, не вмешивалась в работу Антона над украденным проектом. Хотя его поступок сыграл с ним злую шутку. Идея, которую он выдал как свою, оказалась в реализации не настолько проста. Елисеев то и дело сталкивался с какими-то проблемами, но, конечно, винил в этом Маргариту. Вот он, эффект бумеранга. Обидно лишь то, что когда твоя совесть и правда чиста, на тебя вешают всех собак. В очередной раз Елисеев следовал за Ритой по офису, бросая свои громкие обвинения при всех сотрудниках. Ты знала, что так будет, знала, что они откажутся. Елисеев, хватит говорить загадками. Что я, по-твоему, знала? Устало проговорила Рита, не отрывая взгляда от документов. «Не прикидывайся невинной овечкой. Все с самого начала было твоей подставой», — не успокаивался мужчина. Рита резко остановилась, обернулась к нему. «Ты что меня сейчас овцой назвал?» «Господи, женщина, ты не овца, а настоящая лисица. Ведь это и есть твой гениальный план с этим проектом. Ты наперед предположила, что я...» Он осекся, вдруг осознав что чуть во всеуслышание не заявил о том, что украл у нее идею. «Ты? Давай договаривай, Антоша!» Сладким голосом пропела Рита. «Ты ведьма! Речь шла не обо мне, а о тебе!» Напомнила она ему. В это время к столу Марины, которая, как и все, с нескрываемым любопытством смотрела, как в очередной раз ссорится их сладкая парочка, подошел Николай. Он остановился за ней, опершись рукой на спинку кресла, а затем слегка наклонился вниз. «Давай их сведем», — вдруг предложил он. Завороженная развернувшимся скандалом Марина не заметила мужчину, поэтому от неожиданности аж подскочила. «Ты чего подкрадываешься?» — возмутилась она, но Коля не среагировал. Он неотрывно смотрел на их друзей. «Их нужно как-нибудь подтолкнуть друг к другу. Ты только посмотри на атмосферу вокруг них». «Ага, убийственная», – буркнула Марина. «Вопрос в том, кто кого первее убьет, Рита, Антона или наоборот?» «Да нет же, сексуальная. Настолько мощное напряжение, что, кажется, еще секунда, и они забудут о зрителях и начнут сосаться». Марина удивленно посмотрела на сотрудника. «Коленька, у тебя что, помутнение рассудка? Или давно секса не было? Соблюдаешь целебат перед свадьбой? Все у меня в порядке с этим делом», обиженно ответил Коля, поправляя очки на носу. «С чего тогда такие разговоры? Неужели ты никогда не думала, что из наших друзей вышла бы хорошая парочка?» Искренне поинтересовался Николай. Все, что им нужно, это перенаправить энергию, которую они тратят на ссоры, в другое русло. В постель именно он щелкнул пальцами. Ты решился купидоном заделаться. Их отношения влияют и на нас, и на работу фирмы. Я предлагаю выход из ситуации. Да бред это, отмахнулась Марина. Как мы можем свести двух взрослых людей? «Немного алкоголя и закрытого пространства. Все, что требуется. Предстоящий корпоратив идеально подходит для этого дела». «Марина прищурилась. Ты уже все придумал, да?» «Частично», — признался мужчина, пожимая плечами. «Посмотри на них». Он кивнул в сторону героев, против которых велся заговор. Они все еще спорили друг с другом. Ведут себя как супружеская пара с приличным стажем. «Даже если и так, я не представляю, как все провернуть. Ты же дружишь с Аленой нашим офис-менеджером. Именно она занимается организацией торжества». «Да, она», — подтвердила Марина, все еще не понимая, куда клонит Николай. «И номера в отеле она забронировала». «Угу. Пусть отменит два одиночных номера и поселит наших голубков вместе». Вынес свое предложение Николай. «Что? Ты в своем уме? Да они нас убьют за это. Если только узнают. А мы признаемся лишь в том случае, если нас пригласят на свадьбу». Марина сокрушенно покачала головой. «По-моему, собственная женитьба ударила тебе в голову». Коля усмехнулся, затем собрался отшутиться, как громкий вскрик от голубков снова привлек к себе внимание. «Елисеев, что ты сказал?» Маргарита подошла к Антону вплотную, схватила его за рубашку, взирая так, словно готова была разорвать. Вот только со стороны это смотрелось немного по-другому. Мужчина крепко сжимал ее плечи, она, закинув голову, пристально смотрела ему в лицо. «Боже, такое чувство, что они сейчас поцелуются!» Мечтательно проговорила одна из сотрудниц, наблюдавшая за всем этим. «Видишь, Марина?» – подал голос Николай. «Не один я так думаю». Тем временем парочка что-то злобно прошипела, а затем они отскочили друг от друга и двинулись в разные стороны. «Ладно, уговорил», – сдалась подруга Маргариты. «Через десять минут встреча на балкончике. Я приведу Алену». Николай удовлетворенно потер руки. Военный совет собрался в четко назначенное время. Его количество оказалось чуть больше, чем рассчитывал Николай. Часть из них, как и он, делали вид, что вышли на балкон покурить. Те, кто не имел столь пагубной привычки, держали в руках чашку с кофе. Так что со стороны они выглядели как пятеро сотрудников, которые чисто случайно собрались в одном месте на 10-минутный перерыв, и вели дружескую беседу. Итак, не считая двух лучших друзей парочки, Марины и Николая и офис-менеджера, которая занималась организацией корпоратива, к ним присоединились личные помощники Риты и Антона. Последние еще до конца не решились участвовать в этом сомнительном предприятии, высказывая долю трусости. Так как они были непосредственно подчиненными жертв, то, естественно, боялись увольнения. «Лара, не ссы. «Все пройдет гладко, без сучка, без задоринки», — подбадривал ее Коля. «Ты же знаешь Маргариту Ивановну. Если она узнает обо всем, то можно сразу писать заявление». «Будто Антон в этом вопросе отличается», — буркнул Гена. «Мы бы вас и не привлекали к нашему плану, но без вас никак не справимся. Вы будете тайными агентами, а значит, мало полевой работы». «Поэтому не попадете под подозрение», – проговорил Николай как истинный предводитель. «Да это чушь, что они сойдутся», – подлила масло в огонь сомнения Алена. «Я ему о том же говорю», – поддержала Марина. «Так, разговорчики в строю», – рыкнул Коля. «Раз вы все здесь, значит, допускаете, что это возможно. Им нужен только толчок или несколько толчков. Именно это мы и организуем». «А если не срастется, что ж, значит, не судьба. Но мы хотя бы попробовали». «Хорошо, ты прав». Теперь Марина выказала поддержку Николаю. «Переменчивая вы, оказывается, девушка», – не смог промолчать Геннадий. «У тебя еще стаж в нашей фирме маленький, чтобы делать мне замечания». Не осталось в долгу Марина. «Коллеги, успокойтесь. У нас важная миссия». «Мы должны сейчас набросать примерный план действий, а затем убрать из него все недостатки. Не время для ссор будем едины». Скептические взгляды прошли по Николаю, как бетонный каток. «При встрече скажу твоей невесте, чтобы не подпускала тебя к кабельному. Телевизор вредно влияет на работу мозга». Коля в ответ лишь кисло усмехнулся. «Все же он прав. Время идет. Давайте не тратить его на пустые разговоры». «Лучше объясните, что требуется от меня», – поинтересовалась Алёна, посматривая на часы. «Ты», – показал на неё пальцем Николай, – «наше стратегическое оружие. Необходимо, чтобы два одноместных номера превратились в один двухместный. Сможешь организовать?» «Хотите поселить их вместе?» – удивилась Алёна. «Да», – одновременно ответили Марина и Николай. Затем Марина продолжила. Уриты перед корпоративом прическа и макияж, на которые она поедет уже одетая. А значит, по приезду ей не потребуется подниматься в номер. Ее вещи привезу я. Я же и отдам ей ключ от комнаты. «Антон приедет на полчаса раньше, я уверен, это его фишка», – проговорил Николай. «Ты абсолютно прав», – подтвердил Геннадий, помощник жертвы заговора. Он спокойно поселится и спустится вниз. «В номере раньше времени они не пересекутся», — продолжил излагать свою идею Коля. «Хорошо, но окажутся они вместе в одном номере, и что?» «Думаешь, сразу накинуться друг на друга?» — проявил скепсис Геннадий. «Маловероятно», — согласилась помощница Риты. «Поэтому нам нужен алкоголь». «Но Маргарита не пьет», — возразила Лора. «Не пьет, потому что легко пьянеет. Чудит под градусом, а потом не помнит». «А она любит все контролировать», – сдавала подругу Марина. «Надеюсь, все выгорит, и в будущем она простит, что я раскрыла этот секрет». «Тебе, Лора, нужно будет ее напоить», – поставил задачу Николай. «Это приоритетная задача». «Мне?» – девушка удивленно показала на себя пальцем. «Тебе, тебе!» – закивали остальные. «Но как?» – подливая ей алкоголь в колу проговорила Марина. «Я знаю свою подругу. Она не захочет ни в чем уступать мужчинам, а значит, будет делать вид, что пьет виски с колой, а на деле только колу». «С Антоном... С Антоном в этом вопросе проблем не будет», хмыкнул Геннадий. «Это ты правильно подметил». Коля выстрелил в него пальцем, жестом, как бы говоря, точно. «И что потом?» скептически поинтересовалась Алена. Потом они окажутся вместе в комнате. Марина небрежно пожала плечами. Ваш план шит белыми нитками, и в нем слишком много дыр. Я больше поверю, что они поубивают друг друга под действием алкоголя, чем в то, что сойдутся. «Знаешь, как говорят?» – спросил Николай. «Как? Попытка не пытка?» «Да, вероятность того, что наш план сработает, составляет всего пятьдесят процентов». «Но почему бы не попытаться?» «Не выйдет, значит, признаем поражение и пусть срутся дальше. А если выйдет, то станцуем на свадьбе». «И когда ты стал таким романтиком?» Марина похлопала мужчину по плечу. «Нужно верить в успех. Кто со мной?» «Я», — подняла руку Марина. «Хотя уверена, что Ритка меня прибьет, если узнает». «Ладно, я тоже в деле», — согласилась Лора. «По крайней мере, это будет весело». Геннадий хмыкнул. «Тогда и я с вами». После этого они в ожидании посмотрели на Алену. «Хорошо, хорошо, сдаюсь. Мне же ничего не стоит поменять номера. А остальным занимайтесь сами». «Отлично!» — Коля потерла ладоши. «Это все, что нам нужно. Итак, господа соучастники, готовимся воплотить план Купидон в жизнь. Сведем ведьму и плебея» поддакнула Лора. Заговорщики рассмеялись, а затем разошлись по своим рабочим местам.